Глава тридцать первая. Оставим восторги и поздравления на потом. Отстранил роман Амели, поднимаясь на капитанский мостик. Придется снова немного подкорректировать первоначальный план. Как? Еще не знаю. Дайте карту. На экране появилась плоская карта звездного неба. Желтой полоской на ней сиял прежний маршрут, который должен был проделать трофейный корабль. Неман, Каледония, Ауткаст. Теперь этот план безнадежно устарел. «Чья скорость больше, Акбара или Быстрого?» — спросил Роман. «Быстрого, господин капитан», — ответил лейтенант Глок. «На одну и десять десятых, то есть на десять процентов». «Ладно». Мысли лихорадочно носились в голове. Весь план рушился к черту. «Что ты задумал, Ромео?» «Старый маршрут не годится, мы раскрыты. Напрямик двигаться к ауткасту, да еще и на корабле Федерации – безумие, даже если успеем оторваться», – размышлял вслух Камышов. «Нас встретят еще на подходе». Тут взгляд Романа упал на точку звездную систему, как отмечали только обжитые миры. «Что это? Ауткасты?» «Нет, это отшельники», – пояснила Амели. Почему бородатые прошли мимо них? Они их союзники? Нет. Просто там нечего завоевывать. Или почти нечего. Что они собой представляют? Поначалу там разрабатывались богатые рудники, но потом произошел скачок в промышленности, и надобность в них практически отпала. Тем более, что добыча велась на планете с ядовитой атмосферой, а это довольно дорого. Шахты закрылись, Но систему стали заполнять люди, не желавшие жить по устанавливавшимся правилам и у которых не было возможностей основать колонию в других местах. Они считали, что это ограничение их свобод. Законсервированные шахты расширили и под поверхностью раскинулись целые города. Причем тут отшельники? Просто общность. Просто название они получили из-за того, что там много метеоритов. на которых живут настоящие отшельники-одиночки. Ясно. Какие у них отношения с ауткастами? Торговые. Ауткаст беден ресурсами, а они поставляют им руду, получая что-то взамен. Хотя мы им предлагали свою помощь. Предлагали снабжать всем необходимым, причем безвозмездно. Значит, у них есть корабли, у этих отшельников? Задал свой главный вопрос лейтенант. Да. То, что нужно. — Командир, — мешался старшина, — не хочу тебя отвлекать, но у нас гости. — Опять двадцать пять. На экране радара к Залему двигалось десять кораблей. — Что будем делать? — А что тут можно сделать? — Бежим. — Штурман. — Курс на Анхарид. — Что будем делать с Акбаром? — А что с ним делать? — Подорвем. — Но там же люди, — изумилась Амелия Стоун. «Ну и что? Хороший ауткаст — мёртвый ауткаст. Это враги!» «Я не понимаю, но «Ладно, хрен с ними, пусть живут!» — махнул на всё рукой лейтенант Камышов. «Всё равно мы ничего не успеваем, но движок ему всё же прострелить не мешает». «Не стреляйте!» — буквально закричал капитан Халим, выйдя на связь, как только корабли растыковались, а орудия быстрого, набиравшего ход, Захватили цель. «Почему? Мы же не будем вас подбивать, мы же не звери. Только сопла порвем, чтобы вы не включились в погоню вместе с остальными, и все». «Десять, меньше одиннадцати. Потому что нам самим надо уносить ноги». Халим, видя непонимание землян, пояснил. «Мы больше не жильцы. Нас убьют в назидание другим». «Почему?» – не удержалась от вопроса Амели. «Зачем убивать своих?» «Твои приятели уже все поняли, женщина». «Что он имеет в виду?» «Не без его участия был поврежден один и погиб второй корабль. У него сейчас наверняка кровников куча. Потом он мог стать воином Всевышнего, и тогда мы уже давно бы смешались со звездным ветром». самоубийцей? Какой ужас!» «Ну да, наверняка у него там на панели есть какая-нибудь секретная кнопочка». «При нажатии на которую мы бы все отправились к праотцам, ведь так?» «Есть такая», — подтвердил капитан. «Но тебе все же придется доказать свою лояльность». «Нажав на кнопку, что ли?» — съязвил командир Акбара. «Тебе придется отвлечь на себя часть кораблей, и делать начнешь ты это прямо сейчас». «Хорошо». Линкорн начал разворот, чтобы отправиться в противоположную сторону от Быстрого. «Ты его вот так просто возьмешь и отпустишь?» – удивился старшина. «Плюс-минус один линкорн на самом деле ничего не решает. Но если есть шанс, что он отвлечет на себя половину кораблей, ведь они же не знают, где именно мы находимся, почему бы им не воспользоваться?» «Наверное, ты прав». Крейсер уходил на максимальной скорости, а его экипаж, пока это было возможно, с напряжением сматривался в радар. и когда его разрешающая способность уже почти подходила к пределу, стало видно, как за Акбаром увязались пять кораблей Аутказского флота. «Неплохо! Что с ними теперь станет?» – спросила Амели, которой стало жалко капитана Халима, чьи традиции призывали покончить жизнь самоубийством, чтобы захватить с собой врагов. Для нее это выходило за все рамки возможного. «Да мне, собственно, наплевать. Но если тебя так интересует, если его поймают живьем, будут долго пытать. А потом убьют особо изощренным способом, чтобы в следующий раз другие не оплошали и боролись до последнего». «Как жестоко! Меня аж мутит!» «Кстати, доктор Стоун, что вы делаете сегодня вечером?» «На корабле есть отличный камбус».